Фабрицио поспешил во дворец архиепископа. Там ему необыкновенно повезло. Глуховатый камердинер доброго прилата не расслышал фамилию дель Донга и доложил о молодом священнике Фабрицио. У архиепископа находился на приеме канонник, вызванный для внушения за свою далеко непримерную нравственность. Строгие назидания были для архиепископа тягостной обязанностью, и, желая свалить с себя это бремя, он невольно заставил внучатого племянника великого архиепископа Асканию дель Донго прождать в приемной три четверти часа. Проводив каноника до передней и возвращаясь в свои покои, архиепископ спросил мимоходом у молодого человека, ожидавшего в приемной, чем может ему служить. Но вдруг заметил на нем фиолетовые чулки, услышал имя Фабрицио дель Донго, пришел в отчаяние и рассыпался в извинениях. Все это показалось нашему герою таким забавным, что он уже в первое свое посещение проникся нежностью к его преосвященству, и даже поцеловал у него руку. Надо было слышать, с какой горестью и ужасом архиепископ бормотал. Дель Донга заставили ждать в моей приемной. В качестве извинения он шел необходимым рассказать всю историю каноника, его провинности, его оправдания и так далее. Возможно ли, думал Фабрицио, возвращаясь во дворец сан северина «Возможно ли, что этот самый человек заставил ускорить казнь несчастного графа паланцы «Ну, что скажете, ваше сиятельство?» — смеясь спросил граф Моска, когда Фабрицио вошел в комнату герцогини. «Сам граф не позволял, чтобы Фабрицио называл его «ваше превосходительство». «Я словно с неба свалился». «Ничего не понимаю в характере человеческом. Не зная я имени этого старика, я бы побился об заклад, что для него нестерпимо видеть, как режут цыпленка. И вы бы выиграли», — заметил граф. «Но в присутствии принца, или хотя бы в моем присутствии, он просто не в силах сказать «нет». Правда, для надлежащего воздействия на него мне приходится надевать мундир, и оранжевую орденскую ленту через плечо. Будь я в Афраке, он способен был бы противиться мне, поэтому я всегда принимаю его в мундире. Не нам разрушать престиж власти. Французские газеты и без нас расправляются с ним довольно успешно. Едва ли мания почтительности переживет нас а уж вам, милый мой племянник, придется жить без нее и быть человеком покладистым. Фабрицио очень нравилось беседовать с графом. Это был первый выдающийся человек, который говорил с ним откровенно, без всякого притворства, и к тому же у них был общий интерес к античным древностям и раскопкам. Граф Со своей стороны был польщен, что юноша слушает его с большим вниманием. Но кое-что беспокоило его. Фабрицио жил во дворце Сан-Северина, проводил много времени с герцогиней, простодушно показывал, как он счастлив этой близостью, и, кроме того, у Фабрицио были возмутительно красивые глаза и свежий крас Рануций, Эрнест IV, почти не встречал отпора у женщин и уже давно таил обиду на герцогиню за то, что ее добродетель хорошо известна всему двору, что она не пожелала сделать для него исключение. Мы видели, что с первой же встречи его раздосадовали ум и самообладание фабрицу он дурно истолковал тесную дружбу герцогини с ее племянником, которую оба они беспечно выставляли на Бакас, и стал весьма внимательно прислушиваться к нескончаемым пересудам придворных. Приезд молодого прилата и особая аудиенция, дарованная ему, целый месяц изумляли и занимали Пармский двор. И вот у принца явилась идея. В его гвардии был простой солдат, который мог пить сколько угодно не пьянее. Этот гвардеец проводил все свое время в кабаках и делал донесения в духе армии непосредственно самому государю. карлоны был человек совсем не иначе он давно уж получил бы повышение. Ему приказано было являться во дворец ежедневно, когда на башенных часах било полдень. Однажды, незадолго до полудня, принц собственноручно опустил условленным образом желюзи в одном из окон антресолей, примыкавших к его туалетной комнате. Вскоре после того, как пробило двенадцать, он опять пришел на антресоли, где его уже дожидался Карлоны. Принц принес с собой листок бумаги, карманную чернильницу и продиктовал ему следующее письмо. «Ваше превосходительство, вы бесспорно очень умны, и благодаря вашей глубокой мудрости управление нашим государством идет прекрасно. Но, дорогой граф, ваши блестящие успехи конечно, должны вызывать некоторую зависть. И я очень боюсь, что вы станете посмешищем, если только ваша мудрость не поможет вам угадать, что некий молодой человек имел счастье внушить, возможно, против своей воли, весьма необычайную любовь одной даме. Этому счастливому смертному говорят всего 23 года, а мы с вами, дорогой граф, Вдвое старше, что весьма для нас неприятно. Вечером и на некотором расстоянии, выграв обворожительный. У вас столько живости, ума, галантности. Но утром, в домашней обстановке, недавно прибывший друг, несомненно, кажется милее. Мы, женщины, так ценим юность и свежесть, особенно, когда нам уже за тридцать. Разве с вами не ведут речи о том, что надо удержать при дворе этого приятного юношу, предоставив ему какое-нибудь завидное место? А кто чаще всего говорит вам об этом, ваше превосходительство? Принц взял письмо и дал солдату два и кю это сверхжалование сказал он с угрюмым видом, но смотри никому ни слова, а не то крепость самый сырой подземный каземат в письменном столе у принца хранилась целая коллекция конвертов с адресами почти всех придворных, написанными рукой того же солдата хотя он слыл неграмотным и даже никогда не писал сам своих шпионских донесений. Принц выбрал конверт с нужным ему адресом. Через несколько часов граф Моско получил по почте письмо. Было точно высчитано, когда его могут доставить. И лишь только увидели, что почтальон, который нес в руке небольшой пакет, вошел в подъезд министерства, а затем вышел, графа Моску вызвали к его высочеству. Никогда еще фаворит не был так удручен печалью. И чтобы вдоволь насладиться его скорбным видом, принц воскликнул. Сегодня мне нужен друг, а не министр. У меня безумная головная боль, меня одолевают мрачные мысли, я хочу отдохнуть и поболтать с вами. Надо ли говорить, в каком невыносимом состоянии находился премьер-министр граф Моска де Лараверы, когда ему, наконец, было дозволено проститься со своим августейшим повелителем? Рануци Эрнес IV в совершенстве владел искусством терзать человеческое сердце. В этом отношении он вполне заслуживал сравнения с тигром, играющим своей добычей. Граф приказал гнать лошадей в скач. Поднимаясь к себе, он крикнул, чтоб к нему не пускали ни одной живой души. Велел передать дежурному аудитору, что тот может уйти. Ему противно было чувствовать поблизости присутствие хоть одного человека. Потом вбежал в картинную галерею и заперся там. Только тогда он мог, наконец, дать волю своему неистовому гневу. И весь вечер, не зажигая огня, шагал по галерее взад и вперед, как потерянный. Он старался заглушить голос сердца и все свое внимание сосредоточить лишь на том, что и как ему делать дальше. Томясь мукой, которая вызвала бы жалость даже у самого заклятого его врага, он думал. Ненавистный мне человек живет у герцогини, проводит с нею все свое время. Не попытаться ли выведать все у одной из ее горничных? Нет, это опаснейший шаг. Она так щедра, так добра к своим слугам, они обожают ее. Да, Боже мой, кто же не обожает ее? А главное, с яростью твердил он себе, вот в чем вопрос. Дать ей понять, что меня терзает ревность, или ничего не говорить. Если я промолчу, они не будут от меня прятаться. Я знаю Джину, она сама непосредственность вся отдается порыву. Ее поступки зачастую неожиданны для нее самой. Стоит ей заранее наметить для себя план поведения, она тотчас запутается. Когда нужно действовать, ей приходит в голову новая мысль, которая кажется ей самой лучшей в мире. Она немедленно осуществляет ее и все этим портит. Не надо говорить ни слова о моем мучении. Тогда они не будут от меня таиться, и я увижу все, что происходит. Да, но если я выскажусь, может быть, мне удастся изменить ход событий. Она поразмыслит, и, возможно, это предотвратит многое, предотвратит самое ужасное. Может быть, его удалят? Граф глубоко вздохнул. Тогда партия будет почти выиграна. Если Джина будет вначале немного сердиться, я успокою ее. Конечно, она рассердится, но это вполне естественно. Она привязалась к нему за 15 лет, любит его как сына. Вот в чем моя надежда — любит как сына. Но ведь она не видела с ним со времени его бегства в Ватерлоу, а из Неаполя он возвратился совсем другим человеком, особенно в ее глазах. Другим человеком, — повторил он с ненавистью, — обольстительным. Главное, у него такой простодушный, ласковый вид, и глаза его улыбаются, сулят столько счастья. Герцогиня не привыкла видеть при дворе такие глаза, Там у людей взгляд угрюмый или язвительно насмешливый. Да вот я сам, например, вечно я занят делами, держусь у власти только благодаря своему влиянию на человека, которому хочется обратить меня в посмешище. Какой же может быть у меня взгляд? Он, конечно, прежде всего выдает мою старость, как бы я ни старался скрыть ее. А моя веселость? Всегда граничит с иронией. Скажу больше, тут уж надо быть искренним. Разве в этой веселости не сквозит власть, почти что самодержавная и злоба? Разве я сам не говорю себе, особенно когда меня раздражают, я могу сделать все, что захочу? И даже так глупо добавляю, я должен быть счастливее других, потому что у меня есть то, чего у них нет — неограниченная власть в трех четвертях государственных дел. Ну так вот, надо быть справедливым. Эти привычные мысли, несомненно, портят мою улыбку, несомненно, придают мне себелюбивый самодовольный вид. А как очаровательна его улыбка! От нее веет легким, светлым счастьем юности, и она порождает радость в других. К несчастью для графа, вечер был жаркий, душный, надвигалась гроза. Словом, стояла такая погода, которая в этих странах толкает людей на крайности. Как передать все рассуждения, все мысли о случившемся? Три убийственных часа терзавших этого человека страстной души.